Поместье Роузвуд хилл Великобритания, 16 декабря четверг, 8.52. Время местное. Значительно позже, делясь с друзьями и родственниками, леденящими душу подробностями плена, Урбек и Биджар особо подчеркивали, что в первую ночь заточения они практически не сомкнули глаз. И ведь не лгали совсем не лгали. Вот только тяжкие раздумья на которые ссылались шассы, не имели к бессоннице никакого отношения. «Мы сидели в подвале», – грустно рассказывал Биджар, задумчиво любуясь игрой света на хрустальных гранях бокала, «сырая камера без окон, ржавая железная дверь и две охапки соломы вместо кроватей. Густав надеялся сломить нас, но просчитался. «Мы проговорили всю ночь», – подхватывал Урбек, – Вспоминали разные истории, рассказывали друг другу о детях, о женах, о родителях, о забавных случаях из семейной жизни. Нам было нужно поговорить об этом. После нескольких повторов Кумар научился подавать эту реплику с такой проникновенностью, что если среди слушателей оказывались женщины, они в этот момент начинали тихонько плакать, утирая платочками глаза. В Трудный момент. Мы чувствовали поддержку любимых. И воспоминания о самом дорогом, что у нас есть, придавали нам сил. Истина, как это обычно бывает, пряталась где-то неподалеку. Оказавшись в сырой в кавычках камере, для дорогих гостей Масаны приготовили три комнаты, две спальни и гостиную. Шасы действительно начали между собой оживленную беседу. Правда, детей и родителей при этом не упоминали. Гнусный скандал с выяснением, кто виноват в этом свинстве, в ходе которого использовались исключительно непечатные выражения, затянулся минут на 40. Так и не определив ответственного за постигшую их беду, шассы приняли решение вновь подружиться и приступить к ужину. Девушкам, поинтересовавшимся, почему к гостям никто не вышел, было сказано, что хозяин дома неожиданно уехал и появится потом. Будучи дамами воспитанными, Марта и Мэри не применули выразить свое недоумение, но после третьей бутылки и думать забыли о хамском поведении владельца поместья. Ибо подвыпившие дельцы вдруг подумали, что для них наступила последняя ночь в жизни. Небольшая оргия продлилась до рассвета, а потому утром, когда масаны выдернули друзей из кроватей и поволокли на аудиенцию, выглядели урбек и беджар, мягко говоря, не выспавшимися. «Директор Хамзи?» «Да, да, это я». Биджар с трудом подавил зевок. «Инвестиции и все такое прочее. Если желаете обсудить совместный бизнес-проект, то можете приступать». «Я подумаю». Улыбнулся Густав и перевел взгляд на второго гостя. «Скупщик краденого Кумар?» «Предпочитаю, чтобы меня называли экспертом по трофеям». Урбек потер глаза. Можно распорядиться насчет кофе? Завтрак вам подадут в апартаменты. Как скажете, кумар почесал брови. Голова болела, во рту пересохла, и больше всего на свете шасу хотелось в ванну. Но он мужественно держался. Кстати, ваши подчиненные отняли у нас много ценного имущества. Пожаловался Хамзи. Телефоны, часы, золотые авторучки. Среди вещей могли оказаться скрытые артефакты. — объяснил Густав. — А насчет телефонов? — Ну, это я погорячился, — признал Биджар. Я прекрасно понимаю наше положение. — Вы мои гости, — подчеркнул кардинал. — Но списочек изъятого надо бы составить, — кашлянул Урубек. — чтобы значит, все по-честному. Сколько взяли, столько и вернули. Густав прикоснулся указательным пальцем к переносице, на мгновение закрыл глаза, досчитал до пяти и продолжил в прежнем ключе, спокойно и вежливо. Я распоряжусь. Шасы, с любопытством ожидавшие, чем закончится борьба кардинала с самим собой, дружно закивали. А вот и чудесно, мы бы и не вспомнили, но порядок есть порядок. К тому же у меня телефон ручной работы. Там на всех микросхемах выгравированы мои инициалы. А мой телефон инкрустирован с апфирами. На самом деле у него краденая трубка, доверительно сообщил Хамзи Минару. Вот он и дергается. Да мне на заказ делали. Сказки не рассказывай. Господа, господа, какие сказки? Это у тебя сказки, в гильдии все жулики. И это говорит приятель красных шапок. Господа. Шаса притихли. На этот раз пришлось досчитать до десяти после чего он скромно осведомился. «Можно я скажу?» «Можно!» – кивнул разгоряченный Биджар. «Сколько?» «Что? Сколько?» – не понял Масан. «В чем желаете получить выкуп? Фунты стерлингов, рубли, доллары, евро, золото, драгоценные камни, предметы искусства?» – встрял Кумар. «Некоторые друзья Урбека специализируются на поставках под заказ редких произведений искусства», – пояснил Хамзи. Впрочем, вы и сами все знаете. Мы понимаем, что в лепли хотим урегулировать проблему как можно быстрее. Время – деньги. У нас масса дел в тайном городе. И не только в нем. Вот мы и спрашиваем, сколько? Нам некогда. Луминар покачал головой. Господа, вы не очень хорошо разобрались с ситуацией. Я достаточно богат, чтобы не интересоваться выкупом. Счет за пребывание у меня в гостях. Я выставлю только в том случае, если вы продолжите действовать мне на нервы. Шасы переглянулись. Мы ведь только познакомились. Мы не могли надоесть вам так быстро. А если надоели, то отпустите нас, мы не против. Еще одно слово. Я стану очень неприятным собеседником. Нет, нет, продолжайте в том же духе. Мы будем немы как рыбы. Вот так ты лучше. Луминар выдержал короткую паузу. Вы достаточно известны в тайном городе. У вас есть могущественные друзья, которым не безразлична ваша судьба. Так получилось, что в настоящее время я провожу очень сложную многоходовую интригу, и мне необходимо поторговаться с Сантьягой? Нет, улыбнулся Густав. Цель интриги настолько важна, что комиссар с легкостью забудет о вашем существовании. Настолько важных интриг не существует, подумав, выдал биджар. Конечно, этот эксперт, хамзики внула насупившегося урбека, мало кому интересен. Но я, директор торговой гильдии, и ради моей безопасности комиссар пойдет на многое, с вашего позволения. «Я останусь при своем мнении», – вежливо ответил кардинал. «Ваши жизни не потянут на полноценную ставку в игре, которую я веду». «Но для чего мы вам нужны в таком случае?» «Дополнительный козырь», – пожал плечами Масан. «Возможно, придется обмениваться пленными. Возможно, потребуется добавить к ставке что-нибудь незначительное. Вы – два бармота». Можете пригодиться в качестве мелкоразменной монеты. А потому останетесь у меня. Все понятно. К концу разговора вы стали агрессивным, отметил Урбек. Честно говоря, я не понимаю, как вас можно терпеть, откровенно признался Густав. Нас не надо терпеть, нравоучительно произнес Биджар. С нами надо дружить, и тогда вам улыбнется счастье. Кардинал тяжело вздохнул. Какой-то не настоящий масан, посетовал Урбек. Деньги ему, видишь ли, не нужны. Просто дикарь, клянусь шутками спящего, хуже красных шапок. И хорошо, что не настоящий, рассудительно ответил Хамзи. Настоящий бы нас высушил. Идущий чуть позади охранник хмыкнул, но шаса не обратили на него внимания. Ты что, нос повесил? — Да я в бизнесе беспокоюсь, — уныло пробурчал Кумар. — Как он без меня? Столько времени даром пропадает, что я на одной только упущенной выгоде разорюсь. — Не волнуйся, — рассмеялся Биджар. Любой директор рано или поздно едет в отпуск, и грош цена бизнесу, который в этот момент замирает. — А проект? — Проект развивается. Чудо и не заметят, что нас нет в городе. Thank wow. you.